Теперь стоп. Наверное, прежде чем продолжить рассказ о том, что случилось дальше, мне стоит притормозить и объяснить, кто я собственно такая. Меня зовут Люси Карлайл. Я зарабатываю на жизнь тем, что уничтожаю призраки беспокойных, вернувшихся с другой стороны мертвецов. Я могу кинуть соляную бомбу на 15 м, причём даже без разбега. Я способна держать оборону сразу против трёх спектров, с одной лишь да и то сломанной рапирой, что однажды случилось со мной на Беркли-сквер. Я умею ловко обращаться с ломиками-фомками, магниевыми вспышками, цепями и свечами. Я могу не только видеть костей, но и слышать их голоса. Мой рост слегка не дотягивает до 165 сантиметров, волосы цветом напоминают гроб из орехового дерева, а на ногах я ношу непроницаемые для эктоплазмы тяжелые рабочие ботинки тридцать восьмого размера. Ну вот, можно считать, теперь мы с вами познакомились. Вернемся в Ватчипил. Итак, я стояла вместе с Локвудом и Дюфурчем на лестничной площадке второго этажа семейного пансиона Лавандовый домик. Почему-то вдруг стало очень холодно, а еще я понемногу начала слышать. Не думал, что каким-то образом можно сломать эту чёртову дверь. сказал Джордж. Без надежда. Подтвердил Локва тем отстраненным, безразличным тоном, какой появляется у него, когда он начинает смотреть. Зрение, слух и осязание вот три основные разновидности параноэпсихологического дара. У Локвы добыло самое устное зрение из нас троих. У меня самый лучший слух и осязание. Джордж, ну можно сказать, что он универсал. А можно сказать. Что он обладает всеми тремя дарами, только они у него очень средненькие по силе. Я приложила палец к оказавшемуся рядом со мной выключателю на стене, но щёлкнуть им не спешила. Темнота обостряет парапсихологическое восприятие. Страх обостряет его до предела. Мы слушали, мы смотрели, пока ничего не вифул. Сказал наконец Лок вот: "А что у тебя, Люси?" Голоса фирчащие голоса. Они напоминали мне шум толпы. Настойчиво на перебой пытались что-то втолковать мне, но я не могла разобрать ни слова. Настолько эти голоса были слабы. А что говорит твой приятель в банке? Никакой он мне не приятель, фыркнула я и ткнула кулаком в рюкзак. Эй, череп, ты где? Здесь призраки. Я чувствую их. Много, очень много призраков. Но теперь-то ты согласна, что нужно было пришить того старикашку, когда была такая возможность. Вот послушалась бы ты тогда, не попали бы вы все в эту переделку, правильно? Ни в какую мы пока не переделке, огрызнулась я. И между прочим, не можем мы вот так взять и прирезать подозреваемого. Я уж и объясняла тебе это сколько можно. Ведь мы даже не были уверены тогда внизу, что они виновны. Локвуд многозначительно прокашлялся. Да, это правда. Я иногда забываю о том, что остальные не слышат слова черепа, и потому до них доходит только одна моя половина разговора. Простите, сказала я. Просто он достаёт меня, как всегда, но утверждает при этом, что здесь полно призраков. В темноте на долю секунды вспыхнул светящийся дисплей градусника Форджа. Последние данные о температуре, сказал Фордж. Она понижается. упало на 5° градусов по сравнению с тем, что было у подножия лестницы. Ну да. Эта пошёрная дверь служит барьером. Узкий, как карандаш, луч света из фонарика локвуда стрельнул вниз, олезнул сверху, по рубчатую поверхность двери. Вон, смотрите, они обшили её железными полосами. Это позволяет нашей милой парочке чувствовать себя совершенно спокойно на своём первом этаже. Но те кому не повезло снять у них комнату наверху, становится жертвой того, кто прячется там в темноте. Он сделал луч фонарика шире и медленно провёл им по всем сторонам вокруг нас. Мы стояли прямо у тесной лестничной площадки, довольно чистой, с дешёвыми красными занавесками и старым кремовым ковром. В полумраке тускло светились несколько пронумерованных фанерных дверей. На уродливом столике, рядом со следующим лестничным пролётом, лежала стопка потрёпанных журналов с загнутыми на уголках страницами. От ковра поднимались бледные тонкие завитки зеленоватого тумана, они медленно огибали наши лодыжки. Фонарик замигал. Это стремительно разрешалась его батарейка, совершенно свежая. Так он вскоре и вовсе погаснет. А внутри каждого из нас нарастало напряжение, всех начинал охватывать страх. Мы чувствовали, что приближается нечто ужасное, и оно уже совсем близко. Локвуд подтянул перчатки. Его лицо блестело, глаза ярко светились. Он, как всегда, буквально расцвёл в приближении опасности. Так, они громко сказал Локвуд. Теперь слушайте меня. Сохраняем спокойствие, быстро всё здесь осматриваем, потом решаем, как нам лучше взяться за Иванца. Дворт За орудие здесь железный круг. Люси, узнай, что еще может нам сообщить твой череп. А я тем временем проверю ближнюю к нам комнату. С этими словами он поднял верх арапиру, толкнул дверь и исчез внутри комнаты. Только мелькнуло его длинное пальто. Мы принялись за работу. Джордж вытащил свой фонарь, включил на низкую мощность и в его тусклом свете принялся выкладывать в центре ковра большой круг из железных цепей. Я открыла свой рюкзак и, признаюсь, не без труда вытащила из него большую слабо светящуюся стеклянную банку. Горнушка её, закрывала сложная по конструкции пластиковая крышка-печать. А внутри банки в зеленоватой светящейся жидкости плавало ухмыляющееся лицу. Я бы не назвала эту ухмылку забавной. Скорее так мог бы ухмыляться свойспрутье тюремной решётке, приговорённый к пожизненному заключению злодей. Лицо принадлежало призраку, то ли фантазму, то ли спектру, привязанному к помещённому внутри банки черепу, который служил источником для этого гостя. Призрак был существом противным, ехидным, занудным, с сомнительной репутацией, и при этом мы даже не знали его имени. Что-нибудь ощущаешь? спросила я у него. Я всегда что-нибудь ощущаю, злобно оскалился призрак. Что именно тебя интересует? С чем мы здесь столкнулись? Целый кластер духов. Они встревожены, несчастны и Погоди, я уловила кое-что ещё. О лицо призрака неожиданно перекосилось. О, плохо дело. Действительно плохо. На твоём месте, Люси, я бы поискала окно и выпрыгнула из него. Ну, сломаешь при этом обе ноги в нескольких местах, и что? Всё-таки лучше, чем оставаться здесь. Почему? Что ты обнаружил? Ещё одну сущность. Пока не могу сказать, что это такое. Но эта сущность сильная, голодная и Призрак выпучил на меня глаза и добавил: "Нет, прости. Поскольку я заточён внутри этой шуткой банки, уровень моего восприятия всё же ограничен. Но если ты выпустишь меня, ты прекрасно знаешь, что этому не бывать". Осекла я его. "Но я же ценнейший член вашей команды". Кто тебе это сказал? Большую часть времени несешь всякую чушь, пока мы едва не погибаем. Призрак недовольно поджал безжизненные губы. Зачем вспоминать то, что было? Теперь между нами все изменилось, теперь все по-новому, и ты знаешь, что это так. Ну, от чести призрак был прав. Наши отношения с черепом в самом деле изменились в последнее время. Только в какую сторону? Когда призрак впервые заговорил со мной. А это произошло несколько месяцев назад. Мы отнеслись к этому очень настороженно. Но шла неделя за неделей, и мы, лучше узнав, что он собой представляет, привыкли к нему, перестали удивляться, иногда даже советовались с ним, но при этом относились к Чиреку с известной долей презрения. Все-таки он был циником и треплом, и по-настоящему верить ему было нельзя. Банку с этим призраком Джордж в своё время стащил из одного конкурировавшего с нами агентства. Случилось это довольно давно, после чего банка долго простояла на полке. И только намного позже, когда я случайно сдвинула один из клапанов на крышке, оказалось, что запертый в банке призрак способен со мной общаться. Поначалу череп вёл себя по отношению к нам исключительно враждебно, но со временем, возможно, от скуки и желании общаться хоть с кем-нибудь, начал предлагать нам свою помощь в вопросах, касавшихся сверхъестественных явлений. Это было его родной стихией. Иногда его советы и впрямь оказывались полезными, но полностью доверять призраку было невозможно. Он всегда оставался совершенно аморальным и злобным типом. Просто удивительно, сколько ненависти таилось в этой отделённое от тела и плавающей в банке голове. Мерзкий характер призрака доставлял мне больше хлопот, чем остальным. Поскольку я была единственной, кто мог слышать доносящийся из банки ехидный шёпот, я постучала пальцем по стеклу. Зелёное лицо удивлённо скривилось мне в ответ. Ладно, сосредоточиться на этом мощном призраке. Я хочу, чтобы ты обнаружил его источник. Найди, где он спрятан. С этими словами я выпрямилась. Джордж Уффи закончил выкладывать вокруг нас круг из железных цепей. Спустя секунду на площадке появился Локвуд и тоже присоединился к нам. Как всегда, он был спокоен, сосредоточен и деловит. "Да, это ужасно", сказал он. "Что именно?" "Обстановка в той спальне. Она вся выдержана в лиловых, зелёных и ещё каких-то тонах, которые я могу описать только как жёлтую блевотину. Цвета совершенно не сочетаются друг с другом. А призрака там, значит, нет?" Призрак? Почему же? Был там призрак. Но я его зафиксировал на месте солью и железом. Теперь он никуда не денется. Если интересуетесь, можете пойти взглянуть. А я тем временем пополню свои припасы. Мы с Дворчем взяли свои фонарики, но включать их не стали. В этом для нас не было необходимости. Спальня оказалась маленькой, тесной. В неё вместилась лишь одна спальная кровать и узкий платяной шкаф. Да ещё была крохотная акушка, чёрная, залитая снаружи дождём. Всё это убожество освещала сфера потустороннего света, горизонтально подвешенная над кроватью, сливавшийся по краям с подушкой и простынями. В центре сферы, как муха в янтаре, застыл призрак мужчины в полосатой пижаме. Он лежал на спине, будто спал, слегка приподняв над простынями руки. У мужчины были маленькие усики, И взъерошенные волосы. Глаза закрыты. Небритая нижняя челюсть отвисла, обнажив беззубый рот. От призрака расползались струки холодного воздуха. Сферическая аура под устаревшего света была окружена двумя кольцами: одно из соли, второе из железных опилок. Светящаяся сфера медленно пульсировала, и ее края время от времени касались частиц соли, рассыпая вокруг ярко-зеленые искры. Не знаю, сколько с них брали за ночлег в этом месте, сказал Джордж. Но по-любому, это было слишком много. Мы вернулись на площадку. Локвот успел заново наполнить маленькие канистры солью и железными опилками и сейчас пристёгивал их к своему рабочему поясу. Ну, видели его? спросил он. А как же? Вопрос только в том, что его убило, сказал Джордж. Череп говорит, что здесь присутствует очень мощный призрак. Утверждает, что очень плохой и опасный, заметила я. Ну, это мы проверим в полночь. Однако давайте не будем ждать с лошади руки. Проверим лучше, что тут ещё есть. Мы проверили следующую спальню. В ней всё было чисто. Но открыв третью дверь, я обнаружила за ней сразу двух призраков. Один мужчина лежал на узкой кровати, как тот из спальни номер 1. только не на спине, а свернувшись калачиком на боку и подложив одну руку себе под голову. А еще он был старше и плотнее по сложению, с коротко подстриженными песочного цвета волосами, бородатый и в темно-синей пижаме. А рядом с ним, так близко, что их ауры под устаревшего света почти касались друг друга, стоял еще один мужчина. На нем были пижамные штаны и белая футболка. Он выглядел так. словно только что встал с постели. Одежда измята, на щеках щетина, длинные чёрные волосы на голове спутались. Сквозь его ноги можно было рассмотреть ковёр. Задрав голову, мужчина в уфусе смотрел на потолок. Здесь два пятна посмертного свечения, сказал Локвуд. Одно намного ярче другого. Разные даты, разные случаи. Но обоих этих мужчин убила ночь. остаётся лишь радоваться, что они не спали обнажёнными, заметил Чорч. Особенно вон тот, волосатый. Давайте их зафиксируем. Они, конечно, выглядят пассивными, но кто этих призраков разберёт? У тебя ещё лесные опилки, Люси. Я не ответила. Меня окатило призрачным холодом, и я услышала эхо эмоций: одиночество, страх, отчаяние, переживания двух мужчин, умерших в этой комнате. Я всслушилась в доносившийся до меня из прошлого звук дыхания. Оно было ровным, как у спящего человека. А затем раздался шлепок, мягкий, мокрый, словно на пол свалился огромный угорь. И тут краешком глаза я заметила что-то на потолке. Оно тянулось ко мне, бледное и бесформенное. Я быстро огляделась по сторонам, но вокруг никого и ничего не было. Ты в порядке, Люси? Локвуд и Эдгард уфы стояли рядом со мной. Лежащий на кровати призрак бородатого мужчины тоже уставился вверх, на туф и самую точку, куда только что смотрела я. Я что-то видела наверху, вроде протянутой вниз руки. Только это была не рука. А что это было, как ты думаешь? Не знаю, ответила я и передернулась от омерзения. Мы зафиксировали обоих призраков и проверили последнюю спальню на втором этаже. Мертвецов в ней не было. Уф, и приятно. Затем мы осмотрели оставшийся лестничный пролёт. Здесь по ступеням, как вода через дамбу, скатывались эфирные волокна призрачного тумана, и лучи наших фонарей искривлялись в нём, словно огибая ощупывая тьму. Вот где всё оно начинается, сказал Локвуд, вперёд. мы собрали то, что осталось от наших припасов. Из глубины призрак банки за нами пристально следило уродливое лицо. Эй, вы же не оставите меня здесь, правда? А я натею занять место в первом ряду, когда вас начнут уничтожать. Да-да, разумеется, кивнула я. Скажи лучше, тебе удалось обнаружить источник всего этого? Он где-то наверху. Ну, наверное, ты и сама уж это догадалась об этом. Я бесс церемонно запихнула банку в рюкзак и поспешила вслед за остальными. Они уже успели подняться до середины лестничного пролёта. Мне совсем не понравилось, как Эван сказал, что придёт утром собирать наши останки. Прошептал Джордж, когда мы приблизились к последней лестничной площадке. Он явно намекал, что от нас останется совсем немного, но надеюсь, он преувеличивал. Не факт, покачал головой Лук. Некоторые призраки высасывают так много энергии из своих жертв, что их тела становятся сухими и тонкими, как бумага, наподобие пустых раковин. Этим, кстати, можно объяснить, почему полиция не смогла найти никаких останков. Очень муфтить быть, что Иванов попросто сжигал их в своём камине в гостиной, или сворачивал их и складывал в коробку у себя под кроватью, или аккуратно вешал их в гардероб, словно собирал коллекцию слегка необычных костюмов. Я не преувеличиваю. Возможно, именно как-то так всё и было. "Ну спасибо, Локвуд", с чувством сказал Джордж после небольшой паузы. "Утешил. Теперь мне стало намного лучше". "Но что это давало?" спросила я. "Я имею в виду мистера и миссис Сэванс. Думаю, они присваивали себе вещи и деньги, чёрт. Хотя кто знает. Они оба выглядят чокнутыми, и не самую малость. а довольно сильно. Тут Локвут резко поднял руку, и мы застыли на самых верхних ступеньках. Эта лестничная площадка была такой же, что и этажом ниже, только на нее выходило всего три двери, и все они были закрыты. Температура вновь упала. Призрачный туман колебелся над ковром, как кипящее молоко. Мои уши разрывались от шепчущих мертвых голосов. Стало ясно. что мы приблизились к самому центру сверхъестественных событий. Мы двигались медленно, будто тащили на своих плечах огромный груз и внимательно смотрели по сторонам. Но никаких манифестаций, то есть появлений призраков, пока не наблюдали. "Череп", позвала я. "Что ты видишь?" Из моего рюкзака раздавался утомлённый шепчущий голос. "Я вижу страшную, смертельную опасность". заныл он тоном провинциального шарлатана-астролога. И эта страшная опасность близка, очень близка. Хочешь сказать, что сама не чувствуешь этой опасности? В таком случае ты бездарь, честное слово. Пожалуй, с такими способностями ты и Рейзы не заметишь, что тех пор, пока он не подойдёт и не усядется своей холодной задницей тебе на колени. Я сердито отряхнула рюкзак. Ну ты грязная кучка древних гнилых костей хватит ныть говори толком где она это твоя смертельная опасность понятия не имею извини слишком много пара психологических помех и Череп подключился я передала своим друзьям слова призрака Локвуд вздохнул все что мы можем сделать это заглянуть в двери три двери на строе каждому по одной Чур вот это моя, заявил Чордж и уверенным шагом направился к двери на левой стороне площадки. Театральным жестом распахнул её, заглянул внутрь и притворно посетовал: "Ничего, какая жалость. Ты ведь даже Ёжику понятно, что это кладовка", сказала я. "Смотри, и дверь по размеру меньше остальных, сразу видно, что сюда мало что можно запихнуть. Если по-честному, ты должен попробовать другую дверь. Ещё чего?" покачал головой Дёрд. Давай теперь ты, твоя очередь. Я выбрала правую дверь. На ней была приклеена табличка с цифрой 1. Выставив рапиру перед собой, я толкнула дверь, и мне открылась маленькая спальня с раковиной и зеркалом. А перед зеркалом стоял слабо светящийся тощий мужчина с голым торсом. На подбородке у него была белая пена для бритья. В одной руке он держал опасную бритву. Когда дверь открылась, мужчина обернулся и посмотрел на меня ничего не выражающими мёртвыми глазами. Меня внезапно охватил страх. На шерриф никнувшими руками баночки с солью и железными опилками, я высыпала всё содержимое на пол. Соль и железо образовали барьер, пересечь который призрак не мог. Он отшатнулся назад и заметался из стороны в сторону, словно дикий зверь в клетке. Всё это время не сводя с меня своих пустых глаз. Я вернулась на площадку и смахнула с бровей капельки ледяного пота. Всё. Свою часть работы я сделала. Локвуд поправил воротничок рубашки, тоскливо взглянул на последнюю закрытую дверь. Ну что ж. Теперь, как я понимаю, моя очередь. Ого, оккнула я. Себе осталась комната номер 2. Та самая, между прочим, о которой упоминал Эванс. верно. так что там за дверью очевидно сидит призрак, а может не один. признаюсь честно, бывали времена, когда локвот выглядел намного счастливее, чем в эту минуту. он покачал в руке свою рапиру, круто нул плечами, глубоко вдохнул, а затем неожиданно усмехнулся. давая нам понять, что все идет как надо. ладно, сказал он, поглядим, насколько этот вар строшна на самом деле. И он рывком открыл оставшуюся на его долю дверь. Он угадал. В комнате оказался не один призрак, их в ней было столько, что и не сосчитать. Она была битком набита ими. Целые роты джентльменов в ночных пижамах. Одни призраки светились ярче остальных, другие, напротив, были совсем бледными. Но при этом все они были одинаково мрачными, небритыми, с ввалившимися щеками. и пустыми мёртвыми глазами. Некоторые выглядели только что проснувшимися, других смерть застала в тот момент, когда они одевались. Призраков было так много, что они налезали друг на друга, зажаты в тесном пространстве между гардеробом и вешалкой для полотенец с одной стороны, и между кроватью и раковиной умывальника с другой. Некоторые из них смотрели в потолок, другие парили над полом, повернувшись лицом в сторону открытые двери. Все они были жертвами, но это отнюдь не делало их безопасными. Я чувствовала их обиду на судьбу, их слепую злобу. Нас всех обдало холодным воздухом. Полы длинного пальто локвыдов взлетели в воздух, моиго лица коснулись растрепавшиеся волосы. "Осторожно", кричал Джордж. "Они нас заметили. Нужно выложить барьер раньше, чем" Дворф хотел сказать. раньше, чем они двинутся, но было поздно. Некоторые призраки тянутся к живым существам, возможно, чувствуют их тепло и хотят согреться сами. Ночевавшие в этой комнате мужчины умерли в одиночестве, поэтому у них была сильная тяга к теплу. Короче говоря, толпа светящихся фигур хлынула вперёд, словно приливная волна, и в считанные секунды просочилась сквозь открытую дверь на лестничную площадку. Локウッド выронил банку с железными опилками, которые собирался рассыпать, и схватился за свою рапиру. Я уже вытащила свою, и мы вдве руки принялись выписывать клинками сложный узор, пытаясь создать прочную защитную стену. Некоторые призраки отплыли назад, другие покачивались из стороны в сторону, держась на недосягаемом для рапир расстоянии. Я схватила Локвуда за руку и крикнула ему: Они окружают нас. Вы не с по лестницы живо? Нет, покачал он головой. Вынос нам нельзя. Если они двинутся вслед за нами, мы окажемся в ловушке. Нужно найти источник, а для этого есть только один путь наверх. Но мы и так на самом верху дома. Да? А это что? Показала он рукой. Я посмотрела и увидела высоко на потолке контуры узкого деревянного люка. Двурд Спокойно сказал Локвуд: "Принеси лестницу, пожалуйста". "Какую ещё лестницу?" недовольно буркнул Утфорд. В данный момент он был очень занят, швырял селенную бомбу. Она со рикошетом от стены осыпав призраков искрами ярко-зелёного пламени. "Принеси мне лестницу, Утфорд". Утфорд в панике вскинул над головой руки и раздражённо крикнул: "Да где же я тебе её возьму? Из трусов, что ли, вынуть?" Нет, из кладовки, которую ты открывал, придурок. Давай шевели задом. Ах, да, вспомнил. В Эдефорд вренөлсе кладовке. А призраки тем временем наступали на нас. Их хопот становился всё громче. Вблизи от себя я увидела призрак мужчины в нательной рубашке и мешковатых пижамных штанах. Он двинулся мне навстречу. Я нанесла рапирой удар по диагонали и рассекла гостя. Его половинки разделились и поплыли рядом друг с другом, пытаясь соединиться в единое целое. За моей спиной возил Слоквот. Он вытащил из своего рюкзака цепи и теперь выкладывал из них круг посередине лестничной площадки. В этот момент возвратился Джордж с лестницей складной на раздвижных телескопических ножках. Он запрыгнул в круг, а внутри которого уже стояли мы с Слоквотом. Без лишних слов Джордж вытянул лестницу вверх до потолка. совместив её край с краем люка рядом с его петлями. Вся лестничная площадка была залита потусторонним светом. Призрачные фигуры плыли на нас, вытянув вперёд свои белые мёртвые руки. По краям вылошенного из цепей круга шипело и дымилась эктоплазма. Мы полезли вверх по лестнице. Первым Локвуд, за ним Джордж, я замыкающий. Локвуд добрался до люка и сильно толкнул крышку. За ней показалась чёрная полоска. Она росла, медленно раскрываясь, словно края бумажного веера. На наши головы полетели облака пыли. Мне показалось, или призраки внизу под нами вдруг притихли. Да, притихли. Прекратили шептать и уставились своими пустыми глазами на черноту в отверстиях люка. Лок вот ещё раз толкнул крышку люка, и она с грохотом упала внутрь чердака, повернувшись на своих петлях. Чёрный провал напоминал раскрытый беззубый рот. С чердака потёк ледяной воздух. Там, в темноте, таился завладевший этим домом уфос. Именно там нужно искать его источник. Мы не стали медлить и один за другим заползли на чердак, в моментально поглотившую нас непроглядную тьму.